Мать мне рассказывала, как тепло заботились о них там, а я... Третьей мешали говорить слезы. Недавно моя дочь вспомнила, как в детстве провела сказочный месяц в Артеке. Разве только это я забыла? Боже мой, сколько хорошего я забыла с той минуты, когда решила покинуть землю, где узнала это хорошее. Как? Я мог забыть. Люди разного возраста, разных профессий, покинувшие разные уголки советской земли, взволнованно повторяют сейчас на все лады эту фразу. Неудивительно, израильский образ жизни на каждом шагу напоминал им о том, что они смогли, вернее, посмели забыть. Вот один из сотен и тысяч таких примеров. На улице оборвался электрический провод, рассказывает Владимир Рейзин. На моих глазах на землю упал человек, сражённый током. Я не знал, где ближайший телефон и беспомощно озирался вокруг. Толпа, окружавшая вначале пострадавшего, быстро стала редеть. Я крикнул, почему не вызывают врача? И мне деловито объяснили: надо мол сперва смотреть карманы этого человека, есть ли там деньги или на худой конец солидные документы. Я не понял, о каких документах может идти сейчас речь, и мне подсказали, речь идёт о документах, подтверждающих, что этот человек сможет оплатить оказанную ему медицинскую помощь. Я раздражённо крикнул: "О чём вы думаете? Человек может погибнуть!" и услышал насмешливый ответ: "Если ты банкир, вызывай врача, сам ему и заплатишь". Когда я рассказал своей семье об этом жутком случае, Все стали припоминать сколько раз многих из наших родственников когда-то бесплатно лечили в больницах и санаториях, сколько раз врач по первому вызову приезжал на дом и днём и ночью, сколько раз, ах, сейчас уже поздно перечислять. Сейчас в мыслях одно. Как я мог забыть об этом, забыть даже на минуту? Как я мог забыть? Немало подобных признаний и сожалений довело слушать мне отбежавших из Израиля бывших советских граждан. И вспоминая детали и подробности их повествований, отчётливо вижу, что чужбина началась для них не с пересыльного пункта, она началась с чёрной неблагодарности братской семье советских народов, с предательски закравшейся в сердце гаденькой мыслишки насчёт второй родины, с непростительного забвения того, что по-матерински сделала для них родная земля. Такое забвение первая грань падения, приведшего их к страшной судьбе, к тому, что ныне они бывшие граждане советского государства. Как на себя чей из года в глаза друг другу поглядите, спрашиваем мы этих людей выразительными строками советского поэта Евгения Антошкина. Но вот даже не через года, а через месяцы, недели, дни приходит к ним жгучее раскаяние, приходит неистребимое желание вычеркнуть из жизни время пребывания на чужбине. Поздно вы прозрели, приходится ответить им словами поэта. В различных странах я, как мог убедиться, читатель беседовал со многими десятками бежавших из Израиля бывших. В этой книге приведена только незначительная часть услышанных мною исповедей беглецов, одна трагичнее другой, но если даже бывший советский гражданин и не бежит из Израиля, а продолжает через силу тянуть свою горемычную лямку там, это отнюдь не говорит о каком-то его примирении с тяжелым владычеством сионистского режима. Наглядное тому свидетельство – Полученное мной после первого издания книги письмо инженера Александра Финнельда, уроженца Тбилиси, который он прислал из Израиля после семилетней жизни без всякого смысла в этой стране, понимая, что сионистские власти приклеят ему ярлычок антисемита и по головке за откровенность не погладят, Финнельд всё же не скрывает своего имени, приводит свой точный адрес и без обёников доказывает, что советский человек попросту не в силах жить в современном Израиле. Пишу это письмо с единственной целью образумить заблуждающихся донести до них правду, а то они могут поверить, что в этой во многом ещё беспомощной стране, где бесконтрольно правят капиталисты, может существовать национальное братство, культура, воспитание, общая цель. Я хочу на собственном горьком опыте предостеречь, остановить по возможности легковерных людей, так как по себе знаю, что потом будет поздно, останется одна затаённая тоска.